р и а н улыбнулся и добавил уже другим жестким тоном. «Вы единственный человек, имеющий право знать обо мне в с ё Вы и не подозреваете, Безил, какую большую роль сыграли в моей жизни!» Он поднял лампу и, открыв дверь, вошел в комнату. Оттуда повеяло холодом. От струи воздуха огонь в лампе вспыхнул на миг густооранжевым светом.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 книжный шкаф, да еще стол и стул, вот и все, что в ней находилось. Пока Дориан р зажигал о г а р о к свечи на каминной полке, Холлорд успел заметить, что все здесь покрыто густой пылью, а ковер дырявый. За панелью быстро пробежала мышь. В комнате стоял сырой запах плесени. значит Вы полагаете, б э з и л что один только Бог видит душу человека? Снимите это покрывало, и вы увидите мою душу. В голосе его звучала холодная горечь. — Вы сошли с ума, д р и а н или ломаете комедию? — буркнул Холлорд, нахмурившись. — Не хотите? — Ну так я сам это сделаю.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 силы небесные. Да ведь это лицо Дариана, как неужасно была перемена, она не совсем е щ е уничтожила его дивную красоту. В порядевших волосах е щ е блестело золото, чувственные губы были по-прежнему алы, а соловелые глаза сохранили свою чудесную синеву и не совсем ещё исчезли. Благородные линии тонко вырезанных ноздрей и стройной шеи. Да, это Дориан. Но кто же написал его таким? б э з и л Холлорд как будто узнавал свою работу, да и рама была та самая, заказанная по его рисунку. Догадка э т о к а з а л о с ь чудовищно невероятной, но на б э з и л а напал страх.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 ни горе ни радости не выражало его лицо только напряженный интерес зрителя и пожалуй во взгляде мелькало искорко торжества он вынул цветок из петлицы и нюхал его или делал вид что нюхает что же это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 Я сделаю их белыми, как снег. Теперь это для меня уже пустые слова. Молчите, не надо так говорить. Вы и без того достаточно нагрешили в жизни. О, Господи! Разве вы не видите, как этот проклятый портрет подмигивает нам? д р и а н взглянул на портрет, и вдруг в нем вспыхнула неукротимая злоба против Безила Холлорда.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 х о л л а р д сделал движение, словно собираясь встать. В тот же миг д а р и а н подскочил к нему, вонзил ему нож в артерию за ухом и, прижав голову б э з и л а к столу, стал наносить удар за ударом. Раздался глухой стон и ужасный хрип человека, захлебывающегося кровью.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 Закачали черными, как чугун, сучьями. Дрожа от холода, д р и а н вернулся с балкона в комнату и закрыл окно. Подойдя к двери на лестницу, он отпер ее. н о убитого он даже не взглянул. Он инстинктивно понимал, что главное теперь — не думать о случившемся. друг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 Каждый год, чуть не каждый месяц в Англии вешают людей за такие преступления, какое он только что совершил. В воздухе словно носится заразительная мания убийства. д о л ж н о быть, какая-то кровавая звезда подошла слишком близко к земле. Однако какие против него улики? б э з и л х о л л о р д ушел из его дома в одиннадцать часов. Никто не видел, как он вернулся. Почти вся прислуга сейчас в Селби, а Камердинер спит. Париж. Да, да. Все будут считать, что б э з и л уехал в Париж двенадцатичасовым поездом, как он и намеревался. Он вел замкнутый образ жизни. Был до странности скрытен, так что пройдут месяцы, прежде чем его хватится, и возникнут какие-либо подозрения. Месяцы! А следы можно будет уничтожить гораздо раньше. Его осенила новая мысль. Надев шубу и шапку, он вышел в переднюю. Здесь постоял, прислушиваясь к медленным и тяжелым шагам полисмена на улице и следя за отблесками его фонаря в окне.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 — Третьего? Ох, как поздно! Завтра разбудите меня в девять, у меня с утра есть дело. — Слушаю, сэр. — Заходил вечером кто-нибудь? — Мистер Холлорд был, сэр. Ждал вас до одиннадцати, потом ушел. Он спешил на поезд. — Вот как! Жаль, что он меня не застал. — Он что-нибудь велел передать? — Ничего, сэр, сказал только, что напишет вам из Парижа, если не увидит еще сегодня в клубе.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 — Ага, нашел. — а л а н к э м б е л Мэйфер, Хэртфорд-стрит, 152. — Да. — Вот кто ему нужен сейчас.